Глава 17. Пиксель и события. Посадочная страница. С той минуты, как ты запустила последнюю рекламную кампанию, нет тебе покоя. Кот неистово дерет острыми когтями диван, на плите выкипает борщ, дети дорисовывают шедевры на обоях, в спальне, а ты, как угорелая, строчишь ответы на сообщения в директ. Удачная реклама сотворила чудо. Твоя новая услуга по настройке рекламы для кондитеров привлекла к тебе внимание торта делов со всей страны и даже из-за рубежа. Но почти каждому нужно что-то уточнить. Одного интересуют сроки, другого — система работы, третьего — способ оплаты. И каждый твой ответ порождает все новые вопросы. Ты безнадежно вздыхаешь и откладываешь телефон, ведь понимаешь, тебе ни за что не охватить этот поток. Тем более, что нужно срочно выключить борщ, минут на десять закрыть кота в ванной и хотя бы попытаться оттереть со стены художества детей. А вот было бы здорово собрать ответы на все вопросы в одном месте. Так заинтересованный человек сразу мог бы получить доступ ко всей информации, и ему оставалось лишь бы принять решение о покупке. Идея. Кажется, ты знаешь, чем занимаешься сегодня вечером. еще один полезный инструмент пиксель это код который встраивается в ваш сайт и следит за поведением его посетителей создать пиксель лучше сразу как только вы начали пробовать продвигаться через таргет создать его можно в рекламном кабинете пиксель поможет вам найти людей похожих на ваших клиентов кто зашел на сайт но не выполнил конверсионное действие кто с большей вероятностью совершит конверсию В Инстаграм у каждого аккаунта уже есть встроенный код. То есть прямо сейчас в рекламном кабинете вы можете создать аудиторию тех, кто посещал вашу страничку за определенное время, от 1 до 365 дней. Сохранял публикации, писал в Директ, ставил лайки и продолжить выстраивать отношения с этой аудиторией посредством рекламы. Чем качественнее исходные данные, тем лучше будет подобрана аудитория. Если сравнить аудиторию, которая просто посещала наш профиль, с той, что мы формируем из предварительно установленного на сайт пикселя, вторая будет лучше. Она будет сильнее заинтересована. Таргетологу неплохо иметь свой сайт с самой важной информацией, но если на первых порах для вас это слишком долго и дорого, можно ограничиться страничкой на Таплинк. Платная версия этого сервиса также позволяет установить пиксель. Успех рекламной кампании сильно зависит от посадочной страницы. Это место, куда приходит пользователь по клику рекламного объявления. Виды посадочных страниц. Лид-форма. Это форма заявки, которую можно заполнить прямо в социальной сети. Нам не обязательно отправлять клиента на сайт, чтобы собрать контакты. Мы можем предложить ему заполнить форму, не уходя из ленты, а соцсеть еще и поможет ему, заполнив известные данные, автоматически. Профиль в Инстаграм. Лендинг-пейдж – это страница, которая призывает пользователя что-то сделать. Купить, подписаться на рассылку, оставить запрос на индивидуальный расчет. Как правило, это одностраничный сайт, на котором кратко и емко представлена информация об услуге или товаре. Страница основного многостраничного сайта. Подписная страница. Лендинг, созданный с целью заставить человека отдать свои контактные данные. сервис мульти ссылок Мессенджер. какой должна быть ваша посадочная страница Релевантной рекламному предложению если на баннере четко прописано определенное соблазнительное для клиента предложение офер переходя по ссылке он хочет узнать подробности однако увидев нечто абстрактное он будет обескуражен например вы обещаете настройку рекламы в течение первого месяца за условные семь тысяч рублей Это может заинтересовать того, кто нуждается в грамотном специалисте и знает цены на рынке таргетинга. Дальше клиент хочет узнать подробности, что входит в эту сумму, как строится работа, на каких условиях можно будет продлить сотрудничество. Он кликает по ссылке и попадает в ваш аккаунт. Соответственно, чтобы узнать подробную информацию о предложении, он должен написать в директ. Но вот беда, вопросы в его голове висят абстрактными облаками. Они еще не сформулированы до конца. Грамотный продавец предвосхищает ситуацию и отвечает на вопросы клиента до того, как тот их озвучит. Так должны делать и вы. Если объявление приведет потенциального клиента в ваш профиль, это не самый плохой вариант, но ему придется предпринять дополнительные шаги, чтобы получить интересующую его информацию. Это может даже заставить клиента передумать. Далеко не каждый будет писать в директ. Есть вероятность, что при таком раскладе вы можете потерять потенциального клиента. Если ваше рекламное объявление допускает переход в профиль Инстаграм, то страница должна быть оформлена без нареканий. В шапке профиля следует четко написать, кто вы и чем будете полезны человеку. Последние посты должны быть сильными и интересными, а закрепленные сторис в обязательном порядке должны содержать самую важную информацию и навигацию по блогу. с хорошо продуманным дизайном. Клиенты, как девушки, даже если они мужчины, любят глазами. Действительно, в первую секунду любое объявление мы оцениваем чисто визуально. И если оно вызывает у нас отторжение, значит, продукт мы, скорее всего, не купим. Так действуете вы, и так же будет делать ваш потенциальный клиент. Хоть дизайн не входит в ваши прямые обязанности, люди, которые не знакомы с нюансами вашей работы, оценивают ваш профессионализм в совокупности, и визуальная составляющая играет роль. Помните, оформляя посадочную страницу, думайте не о том, что больше нравится вам, а о том, что лучше воспримет ваша целевая аудитория. С быстрой загрузкой после перехода. Слишком сложные, тяжелые и неспешно подгружающиеся сайты очень раздражают. В век невероятного развития науки и техники клиент не готов ждать даже минуту. Все должно происходить мгновенно. С удобными опциями. После перехода потенциальный клиент должен легко становиться реальным. Все на посадочной странице должно ему в этом содействовать. Попутный ветер в паруса должны добавлять всевозможные кнопки «Купить», «Зарегистрироваться», «Подписаться», «Написать», «Связаться», «Позвонить». Если вы используете лид-форму, помните, что она должна быть простой. Не собирайте лишней информации, просите по минимуму, чтобы человеку было удобно оставить данные, и он испытывал как можно меньше сомнений. С отзывами. При продаже товаров и услуг на лендинг или страницу топлинг всегда загружайте отзывы. Они должны быть и в вашем Инстаграм. Если вы только начинаете работать, постарайтесь раздобыть отзывы как можно скорее, так как их наличие значительно повышает конверсию. Осадочная страница играет важную роль в повышении конверсии. Если она сделана хорошо, клиенты покупают. Если нет, уходят, унося с собой деньги, которые вы в любом случае заплатите за рекламную кампанию. Особенности мобильной рекламы на Facebook и в Instagram. Добавила новую главу. Бывают ситуации, когда у вас по каким-либо причинам нет доступа к компьютеру. Это может происходить, например, в праздничные дни, в путешествии. Это не повод прекращать рекламную кампанию. Помните, что худшее, что вы можете сделать в Facebook, это дергать рекламу туда-сюда, то отключать, то включать. Если в Яндекс.Директ такой вариант идеален, то в Facebook не приветствуется, так как после правок и отключения обучение начинается вновь, и все, что вы наработали, сбрасывается. Рекламу в соцсетях Instagram и Facebook можно размещать через приложение на мобильном устройстве. а также через приложение «Реклама». Скачать его можно в App Store или Google Play. Любая сеть предлагает пользователям минимальную рекламную смету. К примеру, в MyTarget с вас за размещение рекламы возьмут минимум 500 рублей. В сети ВКонтакте одно объявление стоит 100 рублей. Facebook свои цены не разглашает, но на практике удалось установить, что одно объявление в сутки там стоит 20 рублей. Но этот бюджет не позволяет войти в аукцион и выйти на хорошие показы. Первое. Для мобильных гаджетов Facebook предлагает три типа плейсмента: ленты новостей в приложениях Instagram и Facebook, Audience Network — объявления в сети аудиторий, приложения и партнерские мобильные сайты собственной рекламной сети. Разные варианты размещения рекламы предполагают разную стоимость. Второе. Определение целевой аудитории является важным фактором при работе в социальных сетях для повышения эффективности рекламы и оптимизации бюджета. Для этого рекламный менеджер Facebook предлагает вспомогательный сервис «Статистика аудитории». Третье. Если вы создаете рекламную кампанию на Facebook и при этом вручную выбираете назначение ставок, Рекомендуемая ставка может показаться очень высокой. При хорошем CTA ее можно снизить фактически в 10 раз. Оптимизируем мобильную рекламную кампанию. Первое. При невысоком бюджете на рекламную кампанию используйте все типы плейсментов. Малый бюджет не позволит вам конкурировать с другими компаниями, привлекающими клиентов в ленте Facebook. Львиная доля переходов придет к вам из сети аудиторий. Если же вы захотите поднять ставку, единовременно придется увеличить дневную смету. Сделать иначе Facebook не позволит. Второе. В классическом варианте, характерном для социальных сетей, предприниматели дробят рекламу на несколько групп объявлений. Но для рекламы на Facebook лучше создать не более пяти объявлений, использовав на это весь бюджет. Третье. В начале работы с рекламой в мобильном приложении Facebook лучше применять автоматическую ставку. Освоившись, через 2-3 суток можно определить свой CTA и потом выбирать ставку самостоятельно. Четвертое. Оптимизируйте рекламную кампанию на основе значения CTA ссылки. Этот показатель отражается в статистике. Не пренебрегайте использованием в ссылке UTM-меток. поскольку статистические данные в счетчике вашего веб-сайта и в Facebook могут разниться. Чтобы иметь полное представление, лучше обращать внимание на оба источника. Выводы. Необходимо тесно работать с соцсетями, поскольку в современном мире это является важным аспектом маркетинговой активности делового процесса. Эти инструменты дают большой потенциал для привлечения посетителей и повышения покупательского спроса. Однако каждая социальная сеть отличается своими особенностями. Их нельзя сбрасывать со счетов при разработке и запуске рекламы.